Глава 27 В помещении станции по-прежнему стояла тишина. Новых сообщений не поступало, и аппаратура молчала. Не слышно было даже приглушенного гудения материализатора. Инок положил винтовку на стол, бросил рядом стопку газет, затем снял куртку и повесил ее на спинку стула. «Пора, наконец, заняться газетами», — напомнил он себе, и не только сегодняшними, но и вчерашними тоже. Да и дневник надо было привести в порядок, а это займет немало времени. Выйдет, пожалуй, несколько страниц, даже если писать плотно. И события надо излагать четко, последовательно, чтобы все выглядело так, словно о вчерашних событиях он написал вчера, а не день спустя. Нужно описать каждое событие, каждую грань происшедшего и все, что он по этому поводу думает. Так он делал всегда и также должен сделать сегодня. Ему это неизменно удавалось, потому что он создал для себя как бы особую нишу. Не на Земле, не среди галактических просторов, а в каком-то неопределенном мире, который можно было бы назвать бытием. И работал там, словно средневековый монах в своей келье. Он был всего лишь наблюдателем. Правда, в высшей степени заинтересованным. Его часто не устраивала пассивная роль, и он делал попытки внедриться в наблюдаемое, чтобы его понять. Но, тем не менее, он оставался именно наблюдателем, никак не вовлеченным в происходящее. Впрочем, осознал вдруг инок, за последние два дня он этот статус утратил. И Земля, и Галактика активно вмешались в течение его жизни. Стены кельи рухнули, и он оказался втянутым в самую гущу событий. Теперь он уже не сможет сохранить объективность, не сможет относиться к фактам спокойно, непредвзято, а такое отношение всегда служило ему основой для работы над дневниками. Инок подошел к полке, вытащил последний том и, перелистнув несколько страниц, нашел то место, где остановился в прошлый раз. До конца дневника оставалось лишь несколько чистых листков. Видимо, слишком мало, чтобы записать все, что требовалось. Скорее всего, ему не хватит места и придется начинать новую тетрадь. Стоя с раскрытым дневником в руках, он перечитал последнюю страницу. Запись была сделана позавчера, всего два дня назад. Но, казалось, она оповествовала о древних временах и даже чернила как будто выцвели. «Хотя ничего удивительного тут нет», — подумалось ему. «Запись действительно из другой эпохи. Эти строки он написал еще до того, как рухнул его мир». «Что толку продолжать дневник?» — спросил себя Инок. записями покончено, потому что они никому уже не нужны. Станцию закроют, его собственная планета затеряется в бездне пространства». И уже не будет иметь никакого значения, останется он здесь или перейдет на новую станцию на другой планете. Земля для галактики все равно потеряна. Инок в раздражении захлопнул дневник, поставил его на полку и вернулся к столу. «Земля потеряна», — думал Инок. «И он тоже потерял себя. Его одолевают сомнения и негодование. Негодование на свою судьбу, если такая штука вообще существует, на недомыслие. Это касалось и Земли, и жителей галактики, на мелочные ссоры, грозящие остановить шествие галактического братства, которое только-только достигло этого сектора пространства. И на Земле, и во всей галактике количество и сложность техники, высокие мысли, мудрость, эрудиция могут сойти за культуру, но не за цивилизацию. Чтобы стать истинно цивилизованным, обществу требуется нечто большее, чем техническое совершенство и полет мысли. Инок чувствовал в себе смутное, неосознанное стремление что-то делать, Мерить станцию шагами, словно зверь в клетке, бежать за ворота, кричать изо всех сил, крушить, чтобы избавиться от гнева и разочарования. Он протянул руку и взял со стола винтовку. Торопливо выдвинул ящик, где хранились патроны, вытащил коробку и, разорвав картон, высыпал их в карман. Постоял немножко, держа винтовку в руках и прислушиваясь. Тишина, царившая в комнате, Казалось, отдается в ушах тяжелым грохотом Но спустя какое-то время он почувствовал ее холодность, унылость И положил винтовку на место Какое-то мальчишество, подумал он вымещает свое раздражение и злость на чем-то несущественном Тем более, что серьезных причин для таких эмоций, в общем-то, нет И в том, как складываются события, тоже нет ничего неожиданного Ему следовало сразу понять это и принять как совершенно естественное явление. К подобным вещам человеку, живущему на земле, положено привыкнуть уже давно. Инок кинул станцию взглядом. Все как будто замерло в ожидании, словно сама станция отсчитывала время до события, которое должно случиться в назначенный ему срок. Он тихо рассмеялся, и снова протянул руку за винтовкой. Нелепо это занятие или нет, оно, по крайней мере, отвлечет его, вырвет хоть на время из бурлящего потока проблем. Да и потренироваться ему не мешает. Он уже дней 10, наверное, не стрелял в цель».